Глава пятая. Дверь была заперта. Такой вечерок, как сегодня, теперь ещё и этот чёртова дверь, стою вот на холоде, да по карманам шарить в поисках ключей. Он нажал на кнопку звонка и прямо принялся шарить по карманам, недовольно бормоча что-то. Пальцы застыли и плохо слушались, так что он никак не мог пробиться сквозь мелочь к ключам, застрявшим где-то в правом кармане. Но наконец-то Он вытащил внушительную связку. Но кроме ключей на ней было такое количество отмычек, которого вполне хватило, чтобы осудить человека за попытку ограбления. Дом представлял собою старую постройку внушительных размеров без ясного архитектурного плана. Купил его Карелло вскоре после рождения близнецов. Раньше, в добрые старые времена... В нем, наверное, жила большая семья и целый штат обслуги. Ну, а теперь наступили другие новые времена, и осталась одна Фанни, которая, наконец, открыла дверь. «Так-так, сам явился», — заметила она. Фанни была их домработницей. Крупная женщина лет шестидесяти, облаченная в белую блузу и светло-зеленые просторные брюки. обтягивавшая все 150 фунтов её пышной плоти. Ярко-рыжие волосы прямо-таки полыхали у неё на голове. А говорила она с мягким ирландским акцентом, который чем-то неуловимо напоминал выдержанные виски. По правде говоря, я уж и не ждала, что вы вернётесь. Фанни, я замёрз и мне хочется есть. Только не надо угрожать мне, невежевы эти Теодора в гостиной. Вот уже на вам задаст. Если ты позволишь мне войти? Да-да, я позволю вам войти. Ну, конечно, позволю. И она немного отстранилась, пропуская его. Фанни появилась в семье давно. В ту пору волосы у неё были не такие яркие. Она носила пенсне и весила на 10 фунтов меньше. Её нанял на месяц отец Стэди. который решил, что дочери надо оправиться после рождения близнецов. Оплаченный месяц пролетел быстро, и Карелла с огорчением был вынужден сообщить Фани, что скудная зарплата не позволяет ему держать постоянную домработницу. Но Фаня оказалась женщиной настойчивой. Своей семьи у неё никогда не было, а новых хозяев она прямо-таки обожала. Вот и сказала Карелле: Пусть платит, сколько сможет наскрести, а всё остальное можно возместить ночной работой. В конце концов, она опытная сиделка, а здоровья хватает. Карелла решительно отказался. Тогда Фанни упёрла руки в боки и заявила: "А вы что же, собираетесь вышвырнуть меня на улицу, так что ли?" В общем, они долго препирались, и в конце концов Фанни победила. И вот она до сих пор с ними. "Я дорог в гостиной", повторила она. "Принести вам что-нибудь выпить или вы до сих пор при исполнении?" "Я бы выпил скотч с содовой, побольше виски, поменьше воды". Карелла стянул пальто и повесил его на вешалку в прихожей. "В такую погоду надо бы надевать шляпы", наставительно сказала Фани. "А я не люблю шляп", ответил Карелла. "Джентльмены носят шляпы", заявила Фани. и проследовала на кухню, где была мойка и бар, переделанный, собственно, из того, что некогда служило кухонным шкафом. В комнате для гостей двенадцатилетние близнецы смотрели телевизор. Карелла остановился на пороге. Привет. Привет, папа, откликнулась Эйприл. Привет, сказал Марк. Обойдёмся без поцелуев. Погоди, дай ей выиграть деньги, сказала Эйприл. "О дай. Тихо, пап. Тут на кону 5000 долларов", остановил его Марк. "Ладно, поговорим попозже". Карелла двинулся в сторону гостиной, но по дороге остановился. "Вы уже ужинали?" "Да, папа, не мешай их. Не терпиливо ответила Эйприл". Карелла отправился в гостиную. Тэд сидел у камина. Она не слышала звонка в дверь. не слышала, как муж разговаривает с Ваней и близнецами, не слышала его приближающихся шагов, та дикорелла была глухонемая. Она сидела у камина, глядя на огонь, и красные, оранжевые, жёлтые языки пламени отражались на её лице, рассыпаясь яркими блёстками. Карела замялся на пороге, вглядываясь в тёмно-карие блестящие глаза, устремлённые сейчас на огонь. Как всегда, в сердце у него подпрыгнуло. Он стоял, безмолвно наблюдая за женой и испытывал точно те же чувства, что и при первой встрече. Так будет всегда, за это он мог поручиться. Карела жил в мире, который не всегда мог понять, но существовала одна несомненная вещь его любовь к Теде. Он винулся к ней. Она почувствовала его приближение. повернулась, и в мгновение ока выражение её переменилось. Задумчивость уступила место откровенной радости. А лицо её ничего не скрывало, оно выражало то, что не мог выразить язык. Теди поднялась с низкого стола и обняла мужа. Он крепко прижал её к себе, провёл рукой по волосам, мягко поцеловал в губы. Её пальцы затрепетали. Это были вопросы, и он отвечал на них тоже с помощью рук. Она научила его этому языку знаков. Иногда, впрочем, он говорил обычным языком, и тогда Тедди внимательно вглядывалась в движения его губ. В гостиную с бокалом виски на подносе вошла Фанни, но её появление не оборвало оживлённой беседы. Он рассказывал ей о второй жертве убийства, и глаза Тедди затуманились. а у него и пальцы, и лицо, и голос, все выражало крайнее возмущение. Он рассказывал ей о Софии Харрис и о Чарльзе К. Кларке, чье второе имя все еще оставалось неизвестным, о Мелани из отделения служебного собаководства, а она спросила, что же будет с собакой, и он ответил «не знаю». Они поужинали вдвоем в столовой, где стены были обшиты деревянными панелями, А потом пришли дети пожелать покойной ночи. Эйприл сообщила, что та женщина все-таки выиграла, а Марк заметил, что на этот вопрос смог бы ответить всякий дурак. «Вот я бы не смогла», — неосторожно сказала Эйприл, и все расхохотались. Было почти половина десятого, позади остался тяжелый день. Карелла с Тедди, держась за руки, потягивали кофе. Но дело не отпускало его, снова заявляя о своих правах. Карелла поймал себя на том, что буквально глотает кофе. Он резко встал. Тедди подняла на него удивлённые глаза. Мне надо позвонить этому малому престану. Она выжидательно смотрела на него. А ты иди наверх и ложись. Она по-преснему ждала. Да я скоро. Он по-манчишески подмигнул ей. Она коротко кивнула и притронулась рукой к его лицу. Он поцеловал ей ладонь, тоже кивнул и вышел в гостиную позвонить Престону. "О да", ответил мужской голос. "А мистер Престон. Да, слушаю. Говорит детектив Карелла. Я уже звонил вам. Да, мистер Карелла, слушаю вас. Мы расследуем убийство Изабель и Джими Харрисов. И мне хотелось бы задать вам несколько вопросов. Вы хотите сказать сейчас, если это удобно? Да. Ну что ж, пожалуй. А Миссис Харис, когда я беседовал с ней вчера, сказала, что работает в вашей компании. Ну да. В отделе рассылки. Да. И давно она поступила к вам на работу, мистер Престон? 2 года назад, может, 3. что входило в её обязанности. Она запечатывала каталоги в конверты. А кто ещё с ней работал в отделе? Никто. Ещё одна девушка печатала этикетки и наклеивала их на конверты, но она сидит в другом кабинете. А как её имя? Он же не Доматов. Она у нас ещё на телефоне сидит в приёмной. Вы её адрес знаете? А боюсь, что с ходу не скажу. Да вы позвоните в понедельник на работу, она вам его сама даст. Сколько человек у вас работает, мистер Престон? Только я и ещё трое девушек. Впрочем, теперь двое. А кто третий? Нэнси Холлиген, она у меня бухгалтер. Есть у вас служащие, которые работают где-нибудь в другом месте, не в помещении компании? Да, на складе. А где у вас склад? В кварталах в 10 от конторы, у реки. И кто там у вас? Только двое. Они регистрируют заказы, пакуют корреспонденцию и отправляют её. Так что вся система это прямая почтовая связь, пояснил Престон. Мы рассылаем рекламу, потом получаем заказы и, выполнив, переправляем их на склад. Всё очень просто. А эти двое, что работают на складе, они когда-нибудь появляются в конторе? Да, по пятницам. Это у нас день выплат. С Изабел Харрис они могли там встречаться. Да, они знали ее. Как их зовут? Алекс Карр и Томми Ранниман. Где они живут, знаете? И это вам скажут в понедельник в приемной. Звоните туда в любое время после девяти. «Мистер Престон, а как у Изабелл складывались отношения с другими служащими?» «Прекрасно складывались. Никаких проблем?» «Насколько мне известно, нет». «А у вас лично как складывались с ней отношения?» «У меня?» «Да, сэр, у вас». «Да я едва знал ее». «Как, вы же сказали, что она проработала у вас два или даже три года». «Это верно». она помимо работы я со служащими практически не общаюсь а как вы её наняли мистер престон я давно уже думал что можно нанять кого-нибудь с физическим недостатком но ну, о заклеивать конверты могут и слепые а сколько вы платили ей соразмерно соразмерно да соразмерно с другими но не больше побольше да сэр Видите ли, я пытаюсь понять, может, у кого-нибудь были основания завидовать ей или? Нет, нет, ей платили не больше других, соразмерно. Сэр, вы уже в третий раз употребляете это слово. Всё очень просто, мистер Карелла. Тот, кто заклеивает конверты, не может получать столько же, сколько машинистка или тем более бухгалтер. Говоря соразмерно, я имею в виду, что она получала за свою работу столько же, сколько получала бы зрячее. Ни больше, ни меньше. Так что у двух других девушек не было никаких причин для зависти. А как насчет этих двоих на складе? Не понимаю, что вы имеете в виду. Миссис Харрис была привлекательная женщина. Они не пытались за ней приударять. Понятия не имею. Но они приходили каждую пятницу за оплатой, так? Так. И вы встречались с ними по этим дням? Чеки выписывает Нэнси. Нэнси Холлиген, мой бухгалтер. Но вы же сказали, что они знали миссис Харрис. Да, я и не отрицаю. Хорошо. А вам никогда не приходилось видеть, как они разговаривают? Приходилось. А вы не замечали, может быть, Они заигрывали с ней. Нет, я и заигрывания их отвергались. Но нет, этого я сказать не могу. Мистер Престон, надеюсь, вы понимаете, чем вызваны мои вопросы. Я хочу выяснить, были ли у кого-нибудь из сослуживцев Изабель хоть малейшие причины. Он да-да, мистер Карелла, я всё это отлично понимаю, но помочь вам ничем не могу. Ну ладно, Большое спасибо, мистер Престон. Я позвоню в понедельник узнать эти адреса. Прекрасно. Покойной ночи, сэр. Покойной ночи. Престон повесил трубку. Карелла задумчиво постукивал пальцами по аппарату. Здесь дома, как и на работе. У него были телефонные справочники всех пяти округов города. Он вынул из ящика справочник Айсолы. и раскрыл на букву Д. Карела знал, что с Ненси Холлиген ему ничего не светит, но информации явно не хватало, и он решил испытать счастье с Женей Доматом.